Однако избран был более старший по возрасту человек, прославившийся упорной защитой православия в 1620-е годы, Исаия Копинский, архиепископ Смоленский и Черниговский. Вскоре отношения между могилой и Копинским, а также некоторыми другими старшими лидерами, обострились. Об этом и последующем смотрите Соловьёв, том 10, страницы 453-456, Макарий, том 11, страницы 397-444. Не только из-за личной неприязни, но и вследствие глубоких различий в складах ума и взглядах на образование. В конце XVI и в первые 30 лет XVII века западно-русское православие обращалось за руководством к греческой церкви и в духовных делах, и в вопросах образования. Греческий язык являлся основным предметом в школах братства. Иночество святой горы, горы Афон, было традиционным источником религиозного вдохновения. Туда удалился монах Иоанн Вишневский для мистических размышлений, как это сделал старец из Северной Руси Нил Майков Сорский в 15 веке. О Ниле Сорском смотрите «Архангельский» Нил Сорский и Васян Патрикеев, том первый «Санкт-Петербург, 1882 год». Флоровский Пути страницы 20-22. Карташов в том 1 страницы 409, 413 сравнить Россия в Средние века. Вишенский 1550-1621 критически относился к схоластическому знанию. Основы его христианского мировоззрения были Евангелие Аскетизм и смиренность — его идеал. Хотя он упорно защищал православие от униатов, он решительно обрушивался на тех православных прилатов, которые были испорчены богатством и привилегиями. В связи с этим послания Вишенского чрезвычайно нравились простому народу Западной Руси, особенно потому, что были написаны на ярком разговорном украинском языке того времени обывание Вишенском смотрите «Грушевский. История украинской литературы», том 5, часть 2, Киев, 1927 год, страницы 284, 303 и 417, 444. «Чижевский. История украинской литературы. Нью-Йорк, 1956 год, страницы 232 и 241». «Флоровский пути», страницы 37-38. Вишенские сочинения под редакцией Еремина. Москва-Ленинград, 1955 год. Все это помогало превращению его образа в светило и совесть православной церкви и народа того периода. Могила, напротив, был высокообразованным схоластом и реорганизатором западно-русской иерархии. Он не был органически связан с простыми людьми Западной Руси. По словам украинского ученого Дорошенко, Могила был выдающимся лидером православной церкви, но не патриотом Украины. Он сражался за укрепление православной церкви, но не за развитие украинской национальности. Дорошенко, том 1, страница 222. Восприняв польскую культуру и восхищаясь римско-католической системой образования, Могила считал серьезную реформу православных школ самым важным шагом к выживанию православной церкви в Западной Руси. В качестве архимандрита Киево-Печерского монастыря, располагавшего особыми правами, могила имел возможность в вопросах образовательной политики действовать независимо от митрополита. Поэтому 18 ноября 1631 года с благословения патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса могила открыл в Киеве новую школу под собственным контролем. К 1632 году при помощи различных ловких маневров он убедил власти существовавшей школы братства слиться с его новой. Эта коллегия стала ядром знаменитой Киевской духовной